Глава 27. Бывал еще рассказ с такой учтивой скромностью изложен. Хоум. В качестве судебной залы монахи избрали монастырскую часовню, что было сделано отчасти ради удобства, отчасти из соображений, связанных с религиозными взглядами, чтобы не сказать суеверными предрассудками большинства заключенных. Размеры этой освещенной части здания позволяли вместить всех, кто собирался обычно в монастырских стенах. Часовня была оформлена так, как это принято у католиков. Помимо главного алтаря в ней имелось два малых, посвященных двум почитаемым святым. Часовню освещала большая лампада, но пространство вокруг главного алтаря тонуло в полутьме, которую фантазия вольна была населять любыми образами. За ограждением хоров стоял стол, за которым находилось нечто, скрытое из виду завесой. Непосредственно под большой лампадой помещалась еще одна, предназначенная для ключника. Он выполнял обязанности клерка. Те, кому была доверена роль судей, уселись поблизости. В полумраке у бокового алтаря тесной группы собралось несколько женщин, пряча кого-то от посторонних глаз. Когда какая-либо из представительниц этого чувствительного пола отдает дань слабости, ему присущей, другие обычно стремятся оградить ее от нежелательных свидетелей. Временами оттуда доносился сдавленный плач, и начиналась суета, что говорило о силе чувств, которые желали скрыть эти деликатные и добросердечные создания. Монахи и послушники выстроились по одну сторону, проводники и погонщики мулов образовали фон картины, а у ступени второго бокового алтаря сурово и неподвижно стоял Сигизмунд, чья внушительная фигура походила на статую. Вознамерившись во что бы то ни стало отвратить новые несправедливости, грозящие обрушиться на голову его отца, он заставил себя быть предельно внимательным, чтобы не пропустить ни малейшей детали расследования». Когда улеглось легкое волнение, вызванное приходом из трапезной новых действующих лиц, Приор подал знак одному из судейских чиновников. Тот на короткое время исчез, а затем явился с одним из арестованных, поскольку было решено по порядку рассмотреть дела всех, кто был задержан предусмотрительными монахами. Бальтазар, а это был он, приблизился к столу со своим обычным смиренным видом. Руки его не были связаны, лицо оставалось невозмутимым, хотя временами, когда от алтаря, где собрались женщины, доносились приглушенные рыдания, глаза палача начинали тревожно блуждать, а по бледным чертам пробегала судорога, выдавая, каких усилий стоило ему напускное спокойствие. Увидев его, отец Михаэль повернулся к Костеляну и склонил голову. Хотя к участию в допросе было приглашено вежливости несколько человек, но законное право на расследование такого рода дел в кантоне Вале принадлежало только Костеляну. «Ты зовешься Бальтазаром?» — коротко начал судья, глядя в свои заметки. Вместо ответа допрашиваемый поклонился. «Ты палач кантона Берн?» — последовал такой же немой ответ. «Эта должность передается в твоей семье по наследству уже не один век?» Бальтазар выпрямился, тяжело дыша, словно прежде, чем ответить, старался подавить в себе горестные чувства. «Герко Стелян», — проговорил он выразительно, — «такова была воля Божья». «Честный Бальтазар, ты слишком подчеркнуто произнес эти слова», — вмешался Бейлиф. «Все, что связано с властью, почетно и не может быть дурно. А наследственные права на должность, освященные временем и обычаем, ценится вдвойне, поскольку к трудам потомков добавляются воспоминания о заслугах предков. Мы имеем право бюргерства». — Тебе даны права на должность палача. Твои праотцы в свое время были довольны своими привилегиями. Бальтазар покорно склонил голову. Казалось, он считает излишним что-либо к этому добавлять. Сигизмунд судорожно сцепил пальцы на рукоятке шпаги, а оттуда, где стояли женщины, донесся стон, исторгнутый, как он знал, из груди его матери. — Замечание достойного Бейлифа совершенно справедливо, — снова заговорил Валезианец. — Все, что связано с государством, с его благом, а также все, что служит удобству и безопасности людей, почетно. И посему Бальтазар не стыдись своей должности. Она необходима, и отзываться о ней следует уважительно. А теперь отвечай правдиво и честно на вопросы, которые я задам. Есть у тебя дочь? Да. Хотя бы в этом небесами не благословили. Волнение, которое он вложил в свои уста, побудило судей встрепенуться. Они в удивлении уставились друг на друга, словно бы не подозревали прежде, что тот, кто, так сказать, пребывал в постоянной вражде с людским родом, способен питать человеческие чувства». «Ты прав», – отвечал владелец замка, возвращая себе важный вид. «Твоя дочка, говорят, красивая и знает свой долг. Ты собирался выдать ее замуж?» Бальтазар опять кивнул, подтверждая верность сказанного. «Был тебе известен житель ВВ по имени Жак Кули?» «Да, Менгер, он должен был стать моим сыном». Костелян вновь поразился, поскольку твердость ответа говорила о невиновности, и пристально вгляделся в лицо арестованного. Обнаружив там искренность, а не намерение схитрить, он, как все, кто привык иметь дело с преступниками, почувствовал еще больше недоверия. Знакомый с большей частью уловок, к которым прибегают нарушители закона, он тем не менее растерялся, когда вместо притворной уверенности хитреца, изображающего невинность, натолкнулся на безыскусную открытость честного человека. «Названный Жак Коли собирался вступить в брак с твоей дочерью», — продолжал Костелян, все более впадая в подозрительность после того, как предположил, что обвиняемый прибегает к уловкам. «Так у нас было решено. Любил ли он твою дочь? Невольная гримаса исказила лицо Бальтазара. Казалось, он вот-вот утратит самообладание. Я верил, что это так, Майнгер. Но все же он отказался от своих обязательств. Да». Даже Маргарет поразила глубокое чувство, вложенное в эти слова, и в первый раз в своей жизни она с трепетом подумала, что груз унижения мог оказаться чересчур тяжел для моральных устоев ее мужа. «Когда он публично оскорбил тебя и твою семью, ты был разгневан?» «Я человек, Геркостелян. Отвергнув мою дочь, Жак Коли надломил нежный цветок ее души и поселил горечь в отцовском сердце. «И ты воспринял это как поведение, которому не смог противиться?» Мы палачи, но не чудовище, чтобы не воображали себе люди. Тем, что я есть, меня сделал Берн, а не моя собственная воля. Твоя должность почетна, как все, что исходит от государства, привычно повторил Костелян заученную фразу. Это достойное занятие для представителя твоего рода. Господь сулил каждому, и тебе тоже, особый жребий и особые обязанности. Когда Жак Кули отверг твою дочь, он бежал из страны, чтобы избегнуть твоей мести... Будь он жив, с его уст не слетела бы столь подлая ложь. «Он честный прямой человек, я всегда это знала», — громко воскликнула Маргарет. «Прости меня, Господи, если я на мгновение в этом усомнилась». Судьи обратили пристальные взгляды на группу женщин, еле различимую в полумраке, но допрос все же продолжался. «Так выходит, тебе известно, что Жак Коли мертв?» «Могу ли я сомневаться, Мангер, если собственными глазами видел его окровавленное тело?» Похоже, ты расположен содействовать расследованию, Балтазар. Хотя с какой целью, об этом лучше знает тот, кому открыты самые глубины человеческого сердца. Итак, я перечислю наиболее существенные факты. Ты уроженец, житель Берна. «Кантональный палач, ремесло само по себе почетное, но ввиду своего невежества и приверженности предрассудкам, не все это понимают. Ты собирался выдать свою дочь за состоятельного землевладельца из Во? На глазах тысяч людей, которые пришли в Веве, чтобы наблюдать празднество в аббатстве, жених отверг твою дочь. Затем он уехал, убежал от мести, от собственных чувств, от слухов, как тебе угодно. Здесь, в горах, его настигла рука убийцы». Тело было обнаружено с ножом в свежей ране, а ты, оказывается, вместо того, чтобы возвращаться домой, провел ночь рядом с убитым. На какие мысли наводит это совпадение обстоятельств, должно быть понятно и тебе самому. А теперь объясни нам, чем ты руководствовался, ведя себя так подозрительно. Говори свободно, но не криви душой, во имя Господа и твоих собственных интересов». Бальтазар замешкался, собираясь, казалось, с мыслями. Немного подумав, он вскинул голову и, глядя судьям прямо в глаза, дал ответ. Он держался спокойно, и по его манерам можно было заключить, что он либо ни в чем не повинен, либо ловко прикидывается. «Господин Костелян», — произнес он, — «я понимаю, что обстоятельства говорят против меня, но, положась на провидение, намерен высказать без страха всю правду. О том, что Жак Коли собирается уехать, я ничего не знал. Он отправился в дорогу тайно, и вы, по справедливости, признаете, что уж мне-то он во всяком случае не стал бы сообщать о своих намерениях». — На сен бернарский перевал меня привлекли чувства, которые известны и вам, если у вас есть дети. Моя дочь находилась на пути в Италию, куда ее взяли с собой верные и добрые друзья, которые, не стыдясь своего к ней участия, хотели залечить раны, нанесенные ей бездушным женихом. — Это правда, — воскликнул барон де Виладинг. Бальтазар говорит чистую правду. — Пусть так. Но преступления не всегда совершаются по заранее обдуманному плану. Бывает, к ним приводят страх, внезапная мысль, злобное настроение, соблазн или просто случайность. Итак, ты покинул Веве, не зная об отъезде Жака Кули, а не слышал ли ты о нем в пути? Бальтазар переменился в лице. Было заметно, что он борется с собой, страшась сделать признание, которое повредит его интересам. Затем, бросив взгляд в сторону проводников, он пришел в себя и ответил твердо. Слышал. До Пьера Дюмона дошел рассказ о бесчести, которое претерпела моя дочь. Не подозревая, что, говорит с ее отцом, он упомянул о том, как этот несчастный бежал от насмешек своих приятелей. Поэтому я знал, что мы следуем одной дорогой. «И все же ты не отступился?» От чего, Стелян? Неужели мне нужно было оставить свою дочь, потому что на моем пути оказался тот, кто однажды уже поступил с ней подло?» «Отличный ответ Бальтазар вмешалась Маргарет». Как раз такой, какой подобает. Нас мало и вся наша жизнь друг в друге. Не бросать же тебе своего дитя от того, что другие его презирают. Сеньор Гримальди склонился к Вализианцу и зашептал ему на ухо. Звучит убедительно. В самом деле, разве это не объясняет, почему отец оказался поблизости от убитого? Мы не спрашиваем, вероятно ли, правомерны ли такие соображения, сеньор. Но что если не другие столкнулись и мстительные чувства перешли в свирепую ярость? Человек, привычный к крови, легко отдается страстям и склонен к насилию. Предположение прозвучало весьма правдоподобно, и итальянец, разочарованный, выпрямился. Костелян посовещался с остальными своими соседями, и было решено вызвать жену, чтобы допросить ее вместе с мужем. Маргарет повиновалась, ее движения были замедленными, и весь вид говорил о том, что она уступает суровой необходимости. «Ты жена палача, а также и дочь». «Маргарит, женщина добросердечная и разумная», — вернул Петерхин. «Она понимает, что государственный пост в глазах человека разумного не может быть сопряжен с бесчестием, и поэтому не скрывает своего происхождения и семейной истории». Жена Бальтазара бросила на Бейлифа испепеляющий взгляд, но он был слишком упоен своей мудростью, чтобы это заметить. «Почему ты здесь?» — продолжал судья. «Потому что я супруга и мать». Поскольку я мать, я пришла на перевал, поскольку жена явилась сюда, в монастырь, чтобы присутствовать при допросе. Кое-кому взбрело в голову, что Бальтазар омочил руки в крови, и я пришла опровергнуть эту ложь. Но ты же сама так поспешила объявить о своей связи с палаческим родом. Те, кто привык смотреть на смерть ближних, могли бы спокойнее отнестись к обычному судебному расследованию». — Мне понятно, о чем ты говоришь, Геркостелян. Нам достался тяжкий жребий, но до сих пор те, кому мы вынуждены служить, считали нужным, говоря с нами выбирать слова. Ты упомянул кровь, но та кровь, которую пролил Бальтазар вместе со своими и моими предками, лежит на тех, кто приказывает ее пролить. Невольное орудие твоих решений, мы невинны перед лицом Господа. Для лица из палаческого сословия ты выражаешься странно, а ты, Бальтазар, согласен в этом со своей супругой? Мы мужчины, наделены от природы, не столь сильной чувствительностью, Мангер. Я был предназначен к этой должности с рождения. Мне внушали, что моя служба, если не почетна, то во всяком случае необходима. И я приучал себя выполнять ее безропотно. С моей бедной Маргарет дело обстоит иначе. Она мать. Вся ее жизнь в детях. Она видела, как публично унизили ее дорогое дитя и испытывает то, что и положено матери. А ты, отец, как отнесся к этому оскорблению? Что ты почувствовал? Бальтазар отличался мягким характером и, как только что сказал, был подготовлен к исполнению своих обязанностей, но все же сильные переживания не были ему чужды. Вопрос глубоко его задел, но привычка владеть собой при посторонних и чувство собственного достоинства помогли ему скрыть внутреннюю муку. «Боль за мое безвинное дитя, боль за того, кто забыл о чести, и боль за тех, кто был причиной происшедшего». Этот человек часто слышал, как преступникам проповедует смирение и хорошо его усвоил прошептал недоверчивый судья своим соседям. Нужно воздействовать на него иными средствами. Язык у него хорошо подвешен, но крепкие ли нервы, это мы посмотрим. Сделав знак своим помощникам, Валезианец стал спокойно ожидать, какой результат даст следующий опыт. Завесу убрали, и все увидели тело Жака Кули. Он сидел, как живой, за столом перед большим алтарем. «Невиновные не ужасаются при виде тех, чей дух покинул тело», — продолжал Костелян. «Но преступника, которому показывают дело его рук, нередко постигают по воле Господа муки совести». «Приблизься, Бальтазар, и взгляни на мертвеца. Приблизься вместе с женой, чтобы мы посмотрели, как ты поведешь себя перед лицом убитого». Более бесполезный опыт над тем, кто исполнял обязанности палача, едва ли был возможен. Долгое знакомство с такого рода зрелищами сделало палача нечувствительным к тому, что поразило бы человека непривычного. По этой ли причине или вследствие своей невиновности, Нобыль-Тазар подошел к мертвецу без малейшего трепета и долго стоял совершенно спокойно рассматривая бледные черты. Его мягкая и бесстрастная манера держаться не давала пищи для догадок. Волновавшие Бальтазары чувства не получили выхода в словах, но по лицу, казалось, пробежала тень сожаления. Иначе повела себя его супруга. Маргарет взяла руку убитого, вгляделась в изменившиеся черты, и по ее щекам покатились горькие слезы. Бедный Жак-Коли, произнесла она достаточно громко, чтобы слышали все присутствующие. «Как всякий, кто рожден женщиной, ты не был безгрешен, но разве заслужил ты ту участь, которая тебя постигла? А мать, которая дала тебе жизнь, ловила улыбку на твоем младенческом лице, лелеяла тебя на коленях и прижимала к груди, могла ли она предвидеть такой внезапный и ужасный конец? Ее счастье, что она не ведала, чем увенчаются ее любовь, труды и заботы, иначе бы радости обратились в горькую печаль, а самые милые детские улыбки причиняли Бы муку. Мы живем в страшном мире, Бальтазар, в мире, где торжествует порок. Твоя рука, которую ты по своей воле не поднял бы даже на нижайшую из божьих тварей, обречена отнимать жизнь. Твое сердце, лучше которого нет, все больше привыкает к проклятому ремеслу. Суд погряз в подкупе и интригах, милосердие сделалось посмешищем для кровопийц, а казнь поручена совершать тому, кто мечтает жить в мире с ближними, и все это от того, что люди по злоумышлению и самовлюбленности идут наперекор Божьей воли. Они хотят быть умнее того, кто создал Вселенную, и тем показывают себя круглыми глупцами. Знаете же, гордые и великие миры сего, если мы когда-либо и отнимали жизнь, то только по вашему приказанию, наша же совесть чиста. Это убийство — дело рук не мстителя, а грабителей и головорезов. — Но чем ты можешь убедить нас в этом? — спросил владелец замка, который, желая в ходе испытания наблюдать за лицами Бальтазара и его жены, подошел вплотную к алтарю. — Твой вопрос не удивляет меня, геркостелян, потому что те, кто наслаждается почетом и удачей, более всех склонны негодовать в ответ на обиды. Мы, презираемые сословие, настроены иначе. Месть не лечит наших ран. Если мы к ней прибегнем, начнут ли люди уважать нас? Сможем ли мы забыть о своем жалком жребии? Поднимемся ли хоть на йоту во мнении окружающих? Все это верно, но когда человек охвачен гневом, он не рассуждает. Тебя мы ни в чем не подозреваем, Маргарет, но ты могла узнать об убийстве от мужа, когда оно уже совершилось. Что, если произошло столкновение из-за прошлой обиды, и Бальтазар, привыкший к виду крови, решился на смертоубийство? Как женщина проницательная, ты должна понимать, что это более чем вероятно так вот каково твое хваленое правосудие. Законы ты ставишь на службу своего произвола. А знал бы ты, какого труда стоило отцу обучение Бальтазара, как долго и тревожно совещались наши отцы, не зная, как примирить юношу с его ужасным ремеслом». Тогда бы ты не думал, что он в любую минуту готов совершить убийство. Бог не дал ему призвания к его должности, как не дал многим куда более высокопоставленным обладателям наследственных постов. Если бы речь шла обо мне, для твоих подозрений имелось бы больше причин. Чувства мои от рождения сильны и вспыхивают быстро, и разуму нередко бывает трудно справиться со страстями. Правда, поскольку у мне всю жизнь каждый день приходилось терпеть унижение, прежняя гордость во мне давно умерла. Твоя дочь сейчас здесь? Маргарет указала на группу женщин, среди которых находилась Кристина. «Суд суров», — произнес судья, начиная проникаться необычным в подобных обстоятельствах сочувствием. «Но правду необходимо узнать как ради вашего душевного спокойствия в будущем, так и в интересах справедливости. Я должен приказать твоей дочери приблизиться к мертвецу». Маргарет приняла это неожиданное распоряжение со всей холодной сдержанностью, на какую способна женщина. Через чур болезненно задетая, чтобы роптать, но опасающаяся за свое дитя, Маргарет подошла к женщинам и, обняв Кристину, вывела ее вперед. Она представила дочь Костеляну с таким спокойным достоинством, что тот ощутил неловкость. «Вот дочь Бальтазара», — произнесла Маргарет. Затем, скрестив руки на груди, она отступила на шаг назад и стала внимательно наблюдать за тем, что происходило дальше». Судья всмотрелся в милое бледное лицо трепещущей девушки с таким интересом, какого прежде не испытывал никому из допрашиваемых. Он обратился к ней любезным, даже подбадривающим тоном, и намеренно встал между ней и мертвецом, быстро скрыв от глаз Кристины страшное зрелище, чтобы дать ей время собраться с духом. Маргарет благословила его в душе за это пусть малое снисхождение и почувствовала себя более уверенно. «Ты была невестой Жака Коли?» — вопросил Костелян мягко, в отличие от прежней жесткой манеры допроса. В ответ Кристина сумела только наклонить голову. — Твоя свадьба должна была состояться недавно в аббатстве виноградарей? Наш тягостный долг — наносить раны там, где мы хотели бы их исцелять. Но твой жених отказался от своих обязательств. — Душа слаба, и иной раз в испуге отступается от собственных добрых намерений, — пробормотала Кристина. Он был всего лишь человеком и не смог снести насмешки окружающих. Костелян был словно заворожен ее нежной тихой речью. Он даже склонился вперед, чтобы не упустить ни звука. Стало быть, ты считаешь, что у жака Кули не было дурного умысла? Он оказался слабее, чем думал сам Мангер. Он не решился разделить наш позор, когда столкнулся с ним лицом к лицу. доброй ли воле ты согласилась отдать ему свою руку? Желала ли ты стать его женой? Умоляющие взгляд и частое дыхание Кристины остались незамеченными судьей, который зачерствел, имея дело с преступниками. «Был ли этот юноша тебе дорог?» – повторил он, не понимая, как уязвляет такой вопрос женскую скромность. Кристина содрогнулась. Она не привыкла открыто обсуждать свои любовные чувства, на которые смотрела, как на главную святуни своего безгрешного и пока недолгого существования. Однако, видя, что от ее честного и искреннего ответа зависит безопасность отца, она почти нечеловеческим усилием принудила себя заговорить». При этом, правда, ее лицо залил яркий румянец, выдававший девическую стыдливость, которая столь присуща нежному полу. Мне немного приходилось слышать любезных речей, геркостелян, а когда ты окружена презрением, они звучат так сладко. Как любая другая девушка, я не могла остаться равнодушной к ухаживанию молодого человека, который был мне неприятен. Я думала, что он меня любит, и чего же вам еще, геркостелян? «А мог ли кто-нибудь ненавидеть тебя, невинное и несчастное дитя?» — тихо произнес сеньор Гримальди. «Вы забываете, Майангер, что я дочь Пальтазара. Наш род никто не любит». «Но ты, во всяком случае, должна быть исключением». «Оставим это», — продолжал Костелян. «Я хочу узнать, не замечала ли ты у своих родителей признаков гнева после вероломного поступка твоего жениха? Быть может, ты услышала что-нибудь проливающее свет на это злосчастное дело». Тут чиновник из Вали отвернулся в сторону, поскольку встретил удивленный взгляд генуэзца, явно возмущенного тем, как ведется допрос дочери по поводу дела, жизненно важного для отца. Однако и этот взгляд, и неуместность вопроса ускользнули от внимания Кристины. С дочерней преданностью она верила в невиновность того, кому была обязана жизнью, поэтому не возмутилась, а напротив, была обрадована по простоте душевной открывшейся возможности обелить отца в глазах судей. Герка Стелян, с готовностью заговорила она, и Румянец, следствие женской слабости, еще больше сгустился на ее лице, заливая жаром волнение даже виски. Герка Стелян, мы поплакали вместе, когда остались одни. И помолились за наших врагов, как за самих себя, но против бедного Жака Коли не было сказано ни слова, ни вслух, ни шепотом. Плакали и молились, — повторил судья, окидывая дочь и отца таким взглядом, словно бы не поверил своим ушам. Дама Энгер плакали и молились, и если первое было данью слабости, то второе — долгу. Такие слова странно слышать от дочери палача. На мгновение Кристина растеряла, словно не сразу уяснив, что он имеет в виду, а потом провела ладонью по лбу и продолжала. «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду, Геркостелян. Все думают, что нам чужды человеческие чувства и надежды. Такими мы представляемся другим, потому что таковы законы, но в глубине души мы ничем не отличаемся от всех прочих, Затем только исключением, что, будучи изгоями среди людей, мы больше думаем о Боге и сильнее Его любим». — Осуждайте нас служить вам и нести груз вашей неприязни, однако вы не в силах лишить нас веры в справедливость небес. В этом, по крайней мере, мы равны самому гордому барону страны. — На этом лучше и остановиться, — сказал Приор и встал, сверкая глазами между девушкой и ее допросчиком. — У нас ведь Гербурри есть и другие арестанты. Костелян, который после чистой и бесхитростной речи Кристины почувствовал, к своему удивлению, что его прежние предрассудки поколеблены, был и сам рад сменить объект допроса. Семейство Бальтазара было приказано удалиться, а служителям велели привести Пиппо и Конрада.